Этим несчастным иммигрантам мне вредит Вы очень молоды, сказал министр серьезно Но сегодня вечером, прибавил он помолчав Вы чрезвычайно понравились канцлеру Вступайте в прокуратуру Нам не хватает людей Племянник человека, к которому мы с Камбасересом относимся с живейшим участием Не должен оставаться адвокатом из-за отсутствия протекции Ваш дядя помог нам пережить весьма тяжелые времена, а подобные услуги не забываются. Министр опять помолчал. У меня вскоре освободятся три места в суде первой инстанции и в Парижском имперском суде, продолжал он. Зайдите ко мне тогда и выберите то из них, которое вам подойдет. А до тех пор работайте, но не являйтесь ко мне в приемные часы. Во-первых, я завален работой, а во-вторых... Конкуренты могут отгадать наши намерения и повредить нам в глазах патрона. Мы с Камбасерасом нарочно не перемолвились с вами сегодня ни единым словом и тем самым предохранили вас от опасности прослыть фаворитом. В ту минуту, когда министр произносил последние слова, карета остановилась на набережной Августинцев. Молодой адвокат сердечно поблагодарил своего великодушного покровителя за предложенные должности и стал громко стучать в дверь, так как холодный вечер уже подбирался под его одежду. Наконец, старый привратник открыл дверь, и когда адвокат проходил мимо его коморки, крикнуло хрипшим голосом, «Господин Гранвиль, для вас есть письмо!» Молодой человек взял письмо, Невзирая на холод, остановился и посмотрел на почерк при слабом свете уличного фонаря, фитиль которого грозил вот-вот погаснуть. «Это от отца!» – воскликнул он, беря свечу, которую не без труда зажег привратник. Он быстро поднялся к себе и прочел следующие строки. «Садись в первую же почтовую карету. Если тебе удастся немедленно приехать, домой тебя ждет богатство». У мадмуазель Анжелики Бонтан умерла сестра. Она теперь единственная дочь, и нам известно, что ты ей не безразличен. Госпожа Бонтан должна оставить дочери около 40 тысяч франков годового дохода, не считая приданного, которое она за ней даст. Я подготовил почву. Наши друзья удивятся, узнав, что мы, старинные дворяне, готовы породниться с семьей Бонтанов. Папаша Бантан был ярым якобинцем и скупил за бесценок множество земель из национального имущества. Но, во-первых, это были монастырские угодья, которые никогда не вернутся прежним владельцам. А во-вторых, если ты уж поступил со своим дворянством, став адвокатом, почему бы нам не сделать еще одной уступки современным идеям? У девицы Бантан будет 300 тысяч франков. Я дам тебе 100 тысяч. Да кроме того, поместье твоей матери стоит около 50 тысяч IQ. При таком положении, дорогой сын, ты можешь не хуже всякого другого добиться звания сенатора, если только захочешь стать должностным лицом. Мой Шурин, член Государственного Совета, конечно, палец о палец не ударит, чтобы продвинуть тебя. Но так как он холост, Его должность когда-нибудь перейдет к тебе в порядке преемственности, если только ты не станешь сенатором благодаря собственным заслугам. Ты взлетишь таким образом достаточно высоко, чтобы спокойно ожидать грядущих событий. Прощай, целую тебя. Молодой Гранвиль лег спать, строя тысячи всевозможных предположений одно радужнее другого. Он находился под могущественным покровительством канцлера, министра юстиции, а также своего дяди с материнской стороны, одного из составителей кодекса. Молодому человеку предстояло начать карьеру на завидном посту, выступая перед Верховным судом. И он уже видел себя одним из членов прокуратуры, среди которых Наполеон избирал высших чиновников империи. Кроме того, ему предлагали состояние, достаточно завидное, чтобы поддержать свой ранг в обществе, но что, конечно, не хватило бы скромного дохода в пять тысяч, который давала унаследованное от матери поместье. Эти честолюбивые мечты сменились грезой о счастье. Он вызвал в памяти наивное личико Анжелики Бантан, подруги детских игр. Пока он был мальчиком, Родители не препятствовали его дружбе с хорошенькой дочкой соседа. Но затем, когда он стал ненадолго приезжать в Байе на каникулы, отец и мать, кичившиеся своим дворянством, заметили его склонность к девушке и запретили ему мечтать о ней. Таким образом, за последние 10 лет Гранвиль видел лишь урывками ту, которую называл своей маленькой невестой. Ускользнув из-под бдительного надзора своих семейств, молодые люди едва успевали обменяться несколькими банальными словами при беглых встречах в церкви или на улице. Самой большой радостью для них были сельские праздники, называемые в Нормандии собраниями, где они могли издали украдкой наблюдать друг за другом. Во время последних каникул Гаранвиль дважды встретил Анжелику и, заметив опущенный взор и грустный вид своей маленькой невесты, понял, что она подпала под чью-то деспотическую власть. Прибыв в 7 часов утра в контору почтовых сообщений на улице нотр дам де виктор Грандвиль нашел, к счастью, свободное место в почтовой карете, как раз отправлявшейся в город Кан. С глубоким волнением увидел начинающий адвокат колокольни собора Байе. Жизнь еще не обманула его надежд, и сердце легко раскрывалось навстречу прекрасным чувствам, волнующим юные души. После веселого, но слишком затянувшегося обеда, устроенного в честь его приезда отцом и несколькими друзьями, молодой человек, горя нетерпением, отправился в сопровождение отца в хорошо знакомый дом на улице Тентюр. Его сердце усиленно забилось когда отец, которого продолжали величать в бое графом де Гренвиллем, громко постучал в облупившиеся зеленые ворота. Было около четырех часов вечера. Молодая служанка в полотняном чепчике встретила господ коротким реверансом и сказала, что хозяйки должны скоро вернуться от вечерни. Граф с сыном вошли в низкую комнату, служившую гостиной, похожую на монастырскую приемную. Панели из полированного орехового дерева придавали ей мрачный вид. По стенам в строгом порядке было расставлено несколько мягких стульев и старинных кресел. Вместо украшений на камине стояло зеленоватое зеркало, а по бокам его два старинных изогнутых канделябров времен Утрехтского мира. Против камина, на деревянной обшивке стены, молодой Гранвилл увидел огромное распятие из черного дерева и слоновой кости, а вокруг него – освещенные ветви букса. Хотя все три окна гостиной выходили в провинциальный садик с симметричными клумбами, обсаженными рядами букса, в комнате было так темно, что едва удавалось различить на стенах три картины – Духовного содержания кисти какого-то крупного мастера. Эти картины были куплены во время революции стариком Бантаном, который, будучи начальником округа, никогда не забывал о собственной выгоде. Вокруг все сверкало поистине монастырской чистотой. От тщательно натертого пола до полотняных занавесок в зеленую клетку. Сердце молодого человека невольно сжалось в этом безмолвном доме, где жила Анжелика. Привычка вращаться в блестящих парижских гостиных и вихрь светских развлечений изгладили из памяти Гранвиля воспоминания о мрачном однообразии провинциальной жизни. И теперь этот контраст настолько поразил его, что он внутренне содрогнулся. Оказаться в кругу мелочных мыслей и понятий сразу же после общества собирающегося у Камбасереса, где жизнь бьет ключом, в людях чувствуется размах и на всем лежит яркий отблеск императорской славы, не было ли это столь же разительной противоположностью, как попасть из климата Италии прямо в Гренландию. «Жизнь здесь прозябание», – подумал адвокат, рассматривая эту комнату, похожую на гостиную сектанта-методиста. Заметив удрученное состояние сына, старый граф взял его за руку, подвел к окну, за которым уже сгущались сумерки, и пока служанка зажигала наполовину обгоревшие свечи в высоких подсвечниках, попытался рассеять тень, набежавшую на лицо молодого человека. Послушай, дитя мое, сказал он сыну, вдова папаши Бантан, сущая ханжа, верно, накопила грехов, теперь замаливает. Я вижу, ты морщишься при виде этой дыры, выслушай же, в чем дело. Старуху осаждают попы, они убедили ее, что еще не поздно попасть на небо. И желая задобрить апостола Петра, хранителя райских ключей, она решила его подкупить. Ходит ежедневно к обедне, не пропускает ни одной церковной службы, причащается каждое Божье воскресенье, развлекается, реставрируя часовни. Она подарила собору столько церковных облачений, стихарей и рис, украсила балдахин таким количеством перьев, что в нынешнем году, когда праздновался День Тела Господня, в церковь пришло не меньше народа, чем на место казни, Всем хотелось полюбоваться во время крестного хода на священников великолепного облачения и на заново вызолоченную церковную утварь. Зато дом бонтанов, земля обетованная. Посмотри-ка на эти три картины. Доминикина, Кареджа и андрея Дальсарта. Они стоят больших денег. Я едва уговорил старую сумасбродку, чтобы она не жертвовала их в пользу церкви. Но Анжелика... С живостью спросил молодой человек. «Если ты не женишься на ней, Анжелика погибла», – сказал граф. «Наши добрые пастыри посоветовали ей жить девственницей и мученицей. Мне стоило огромного труда пробудить ее сердечко, ведь узнав, что она стала единственной наследницей, я заговорил с ней о тебе, но как только вы поженитесь, ты увезешь ее в Париж. Замужество, завороты мишура светской жизни отвлекут ее от мысли от об исповедальных постах, волосиницах и обеднях, которыми только и живут эти ханжи. Но будут ли изъяты из-за распоряжения духовенства те 50 тысяч франков дохода, которые госпожа Бонтан? Вот мы и коснулись сути дела, многозначительно заметил граф. Мысль о том, чтобы привить черенок фамилии Бонтан генеалогическому древу де Гранвилей, Изрядно щекочет гордость вдовы Бонтан. Если дочь выйдет за тебя замуж, мамаша передаст ей все состояние в полную собственность, оставив за собой лишь право пользования доходом. что ну, разумеется, противится этому браку. Но я уже велел сделать церковное оглашение. Все готово. И через неделю ты будешь вне пределов досягаемости цепких какие мамаши и ее аббатов. Ты возьмешь в жены самую красивую девушку в байе, плутовка не доставит тебе хлопот, так как она воспитана в строгих правилах. Ее плоть, как они выражаются, умерщвлялась постами, молитвами и прибавила шепотом неумолимой доланью родной матери. Да. Раздался слабый стук в дверь, Играв умолк, решив, что сейчас войдет госпожа Бантан с дочерью. На пороге появился суетливый мальчик-слуга, но смущенный присутствием посторонних господ, поманил рукой служанку, которая подошла к нему. На мальчике была голубая суконная куртка, короткие полы которой болтались вокруг бедер, и голубые панталоны в белую полоску. Волосы были острижены в кружок, и он весьма походил на церковного служку. Столько притворного благочестия было написано у него на лице. Выражение, свойственное всем обитателям дома, хозяйка которого ханжа. Мадемуазель Гатьена, не знаете ли вы, где лежат книги для службы Богоматери? Дамы из конгрегации Сердца Господня устраивают сегодня в церкви молебствие. Гатьена отправилась за книгами. А долго ли продлится служба, дружок? спросил граф. О, самое большее полчаса. «Пойдем взглянем на это. Там бывают хорошенькие женщины», — сказал отец-сын. «К тому же посещение собора не повредит нам в общественном мнении». Молодой адвокат нерешительно последовал за отцом. «О чем задумался?» — спросил граф. «Задумался, задумался. А тебя прав, отец. Ты еще ничего не сказал». Да, но я подумал, что от прежнего состояния у вас осталось 10 тысяч ливров годового дохода, который вы мне оставите, надеюсь, как можно позднее. Если же вы намерены дать мне 100 тысяч франков с тем, чтобы я вступил в глупейший брак, то разрешите мне попросить у вас только половину и остаться холостым. Я избегну таким образом несчастья и буду пользоваться состоянием, равным тому, которое могла бы принести мне ваша мадемуазель Бантан. Ты с ума сошел? Нет, отец, вы слушайте меня. Министр юстиции обещал мне третьего дня место в Парижской прокуратуре. Ваши 50 тысяч франков, деньги, которые у меня есть сейчас и мой будущий оклад. Все это составит 12 тысяч франков годового дохода. Так зачем же мне вступать в выгодный, но несчастный брак? Без него судьба моя будет во сто крат завиднее. Сразу видно, ответил отец, улыбаясь, что ты не жил при старом режиме. Разве нас, мужчин, может связать жена? Но отец, в наши дни брак стал... Что? Воскликнул граф, прерывая сына. Неужели правда то, что твердят мои старые товарищи по эмиграции? Неужели революция оставила нам в наследство суровые нравы, отравила нашу молодежь сомнительными принципами? Ты, пожалуй, еще начнешь мне толковать о нации, о общественной морали и бескорыстие точь в точь, как мой шурин якобинец. Бог ты мой, что сталось бы с нами, не будь сестер императора? Этот еще бодрый старик, которого крестьяне из его владений до сих пор называли сеньором де Гранвиллем, произнес последние слова своей гривой тирады уже под сводом собора. Он обмакнул пальцы в святую воду и, несмотря на святость места, стал напевать мотив из оперы «Роза и Кала». Затем провел сына боковыми пределами, останавливаясь у каждой колонны, чтобы окинуть взглядом церковь и ряды верующих, выстроившихся как солдаты на параде должно было начаться молебствие сердцу господню дамы члены конгрегации уже разместились около клироса играв с сыном пробравшись поближе к нему прислонились к одной из наименее освещенных колонн откуда взор мог охватить всю массу склоненных голов похожую на лук испещренный цветами внезапно в двух шагах от гранвиля зазвенел голос столь нежный что казалось, он не мог принадлежать человеческому существу и поднялся ввысь, подобно трели первого весеннего соловья. Хоть с этим голосом сливалось множество других женских голосов и аккомпанемент органа, все же он отозвался в сердце молодого Гранвиля с такой силой, словно бы это были полные чистые звуки гармониума. Парижанин обернулся и увидел девушку, склонившую головку. Лицо ее было скрыто большими полями белой шелковой шляпы, но он подумал, что только с ее уст могла слететь эта дивная мелодия. Ему показалось, что он узнал Анжелику, несмотря на пальто из коричневой мереносовой ткани, совершенно скрывавшее ее фигуру, и он дотронулся до руки отца. «Да, это она», — сказал граф, взглянув в сторону девушки. Затем старый аристократ кивнул старухе с бледным хитрым лицом, И с темными кругами под глазами она уже успела заметить вновь прибывших, хотя ее взгляд, казалось, ни на минуту не отрывался от молитвенника, который она держала. Анжелика подняла лицо к алтарю, как бы для того, чтобы вдохнуть одуряющий запах лада, на клубы которого уже начинали окутывать молящихся. И тогда, при таинственном свете, который разливали по темному храму свечи, висящие посреди большое паникадило. Перед юношей предстал девичий образ, сразу поколебавший только что принятое решение. Белая муаровая шляпа с атласной лентой, завязанной под маленьким подбородком с ямочкой, обрамляла лицо с удивительно правильными чертами. Золотистые волосы, разделенные прямым пробором над узким, но изящно очерченным лбом, Ложились на щеки, как тень листвы, на цветущие чайные розы. Дуги бровей отличались чистотой рисунка, встречающейся у красивых китаянок. Орлиный нос был на редкость четко очерчен, а розовые лепестки губ казались любовно выведенными кистью искусного художника. Бледно-голубые глаза светились целомудренной наивностью. Гранвиль заметил в лице Анжелики, Некоторую замкнутость и сухость, но приписал это благочестивым чувством, переполнявшим ее душ. Так как в церкви было холодно, слова молитвы слетали с ее уст в виде благоуханного облачка, обнажая при этом два ряда жемчужных зубов. Молодой человек невольно наклонился, чтобы вдохнуть ее божественное дыхание. Это движение привлекло внимание Анжелики. Взгляд девушки, неподвижно устремленный на алтарь, упал на гранвиля и хотя его силуэт лишь неясно вырисовывался в полумраке, она узнала товарища детских игр. Воспоминание оказалось могущественнее молитвы, и необычайное сияние разлилось по ее лицу. Она покраснела. Адвокат вздрогнул от радости, увидев, что надежды на загробную жизнь поблекли перед надеждой на любовь, а земные воспоминания затмили славу алтаря. Но его торжество длилось недолго. Желика опустила вуаль и, вполне овладев собой, снова запела, причем в ее голосе не слышалось ни, молне... ни малейшего волнения. Гранвиль почувствовал себя во власти одного непреодолимого стремления, и все его благоразумие улетучилось. К концу службы нетерпение молодого адвоката настолько увеличилось, что он не стал дожидаться, когда вдова Бантан с дочерью вернутся домой, а тут же подошел поздороваться со своей маленькой невестой. Знакомство робко возобновилось на паперти собора в присутствии верующих. Госпожа Бантан преисполнилась гордости, когда граф де Гранвиль предложил ей руку. А граф вынужденный сделать это публично, был очень недоволен сыном за столь неуместную поспешность. В течение двух недель, которые протекли между официальной помолвкой виконта де Гранвилье и Анжелики Бантан и торжественным днем их свадьбы, Молодой человек подолгу засиживался в мрачной приемной, к которой уже успел привыкнуть. Он хотел приглядеться к характеру Анжелики, так как рассудок заговорил в нем на следующий же день после их встречи. Почти всегда он заставал невесту за одним и тем же занятием. Сидя у столика из дерева святого Люции, она метила белье для приданного. Анжелика никогда первой не заговаривала о религии. Если молодой адвокат забавлялся, играя дорогими четкими, лежавшими в зеленом бархатном мешочке, или же с усмешкой рассматривал ладанку, необходимую принадлежность этого орудия благочестия, Анжелика с умоляющим взглядом мягко отнимала у него четки и, молча положив их обратно в мешочек, тотчас же прятала его. Когда же Гранвиль позволял себе легкомысленно отзываться о некоторых религиозных обрядах, хорошенькая нормантка отвечала на его слова улыбкой непоколебимого убеждения. «Надо или быть неверующим, или же верить всему, чему учит нас церковь», — говорила она. «Неужели вы хотели бы, чтобы мать ваших детей была женщина без религиозных убеждений?» осмелиться быть судьей между неверующими и Богом? Могу ли я со своей стороны отвергать то, что признается церковью? Благочестие юной Анжелите казалось таким трогательным. Она бросала на молодого адвоката такие проникновенные взгляды, что минутами ему самому хотелось уверовать. Глубокое убеждение невесты в том, что она находится на правильном пути, пробудило в сердце будущего чиновника судебного ведомства сомнение, которое девушка пыталась углубить. В то время Гранвиль совершил огромную ошибку, приняв за любовь обман чувств, страсти. Анжелика была так счастлива возможностью примирить голос сердца с голосом долга, отдавшись зародившейся с детства склонности – что адвокат, введенный в заблуждение, не мог разобрать, какой же голос звучит в ней сильнее. Ведь молодые люди всегда готовы поверить обещаниям хорошенького личика и судить о душе по красоте внешнего облика. Необъяснимое чувство побуждает их верить, что нравственное совершенство всегда совпадает с совершенством физическим. Если бы религия воспретила Анжелике отдаться своему чувству, И оно вскоре увяло бы в ее сердце, как растение, политой кислотой. Но разве мог счастливый влюбленный распознать столь глубоко затаенный фанатизм? Такова была история любви Гранвилля в течение этих двух недель, прожитых им с таким же нетерпеливым волнением, с каким человек проглатывает книгу с интригующей развязкой. Жених внимательно присматривался к иншелите, и она показалась ему кратчайшей из женщин, он даже готов был благодарить госпожу Бантан, сумевшую внушить дочери религиозные принципы и этим подготовить ее к жизненным невзгодам. В день подписания рокового брачного контракта, вдова Бантан взяла зятя торжественную клятву, что он будет уважать религиозные убеждения жены, предоставит ей полную свободу совести позволит ходить в церковь, исповедоваться и причащаться так часто, как ей того захочется, и никогда не станет навязывать ей своей воли при выборе духовника. В эту торжественную минуту Анжелика взглянула на жениха, и в глазах ее было столько чистоты и невинности, что Гранвиль, не колеблясь, принес требуемую клятву. На бледных губах аббата Фонтанона, духовного наставника всего семейства, промелькнула улыбка. Легким кивком головы Анжелика Бантан обещала своему другу никогда не злоупотреблять предоставляемой ей свободой. Что касается старого графа, то он потихоньку стал насвистывать мотив «пойди посмотри, не идут ли они». Свадьбу праздновали, как это принято в провинции, несколько дней. А затем Гранвиль с молодой женой уехал в Париж, куда его призвала на назначение товарищем прокурора при имперском суде департамента Сены. Когда супруги стали подыскивать квартиру, Анжелика воспользовалась влиянием, которое дает всем женщинам медовый месяц, и убедила мужа, нанять большое помещение в нижнем этаже особняка на углу улиц Вьетампль и Нев-Сен-Франсуа. Главная причина ее выбора заключалась в том, что квартира находилась в двух шагах от церкви на Орлеанской улице, а также по соседству с часовни на улице Сен-Луи. «У хорошей хозяйки всегда должны быть под рукой запасы», – пошутил муж. Анжелика справедливо заметила, что квартал Море, где они поселились, расположен неподалеку от дворца правосудия, и что там живут все чиновники судебного ведомства, у которых они были с визитом. Довольно большой сад тоже придавал ценность этой квартире в глазах молодоженов. Детям, если Господь пошлет им детей, будет где побегать. Кроме того, при доме имелся обширный двор и хорошие конюшни. Товарищ прокурора предпочел бы жить в квартале шоссе Дантен, где все молодо и полно жизни, где можно увидеть последние новинки моды, где по бульварам гуляет нарядная публика, до театров и всяких мест развлечений рукой подать. Но ему пришлось уступить вкратчивым просьбам молодой жены, которая умоляла мужа исполнить ее первое желание – И в угоду ей он похоронил себя в море. Занимаемая Гранвиллем должность отнимала у него довольно много времени, так как работа эта была для него новой. Товарищ министр имеется в виду не дружбан, собутыльник и так далее. Товарищ это имеется в виду заместитель. Тогда это так называлось. Вот почему он прежде всего занялся устройством кабинета и библиотеки. Обосновавшись в кабинете, где вскоре появились целые кипы судебных дел, он предоставил жене руководить убранством остальных комнат. Он охотно переложил на Анжелику первые хозяйственные хлопоты –